что бы ни натворил когда-то маленький ковбой, но сейчас оставалось лишь наблюдать за последним актом драмы. Мартин лишь надеялся, что все правила игры будут соблюдены, ему предложат сдаться, если же нет... Мартин перехватил карабин поудобнее, ковбой был ему симпатичен. Тем временем жертва вышла навстречу охотникам. Маленький ковбой остановился, глядя на четверых, и неожиданно трезвым голосом спросил «Вас...» «Всего четверо?» «Мы первые успели», — донесся голос Толстого. «Ты нас знаешь? Пошли!» Мартин от души посоветовал бы ковбою подчиниться, но тот ответил, «Я уйду один». «Ты решил?» — слегка заикаясь, сказал бородатый охотник. «И началось!» Ковбой, стоявший так расслабленно и вольно, вдруг скользнул в вбок, к пустому железному корыту на высоких подпорках, стоящему у дверей. То ли тут и в самом деле планировали кормушку для лошадей, то ли поставили ящик, как деталь антуража. В движении он начал стрелять, Мартин даже не заметил, как в его руках появился револьвер. Упал длинноволосый, успев сделать несколько выстрелов из пистолета. Упал и усатый толстяк У него оказался автомат, но длинная очередь Звонко срикошетила от корыта Куда успел упасть лысый ковбой Ловко переламывая ствол И перезаряжая дробовик полил молодой седыми висками Но ковбой улучил миг, привстал В своем укрытии и сделал Несколько выстрелов. Мартин готов Был поклясться, что лишь третья пуля В голову сразила охотника за наградой До этого он стоял и даже продолжал Целиться. Дольше всех держался Бородач. Он стрелял на вскидку кидку из многозарядного карабина, держа его одной рукой, а другой тем временем выхватил из-за пояса гранату и ловко зашвырнул в корыто. Мартин сбросил оцепенение, схватил Ирину за плечи, пригнул, прячась и сам, но успел заметить, как граната вылетела обратно прямо под ноги бородачу. Грохнуло, зазвенело, и наступила тишина. Вначале Мартин высунулся сам. Странное дело, даже все окна уцелели. Как и маленький ковбой. Он сидел на краю корыта, свесив ноги и перезаряжая револьвер. Мартин подумал, что ему хватило одного единственного барабана патронов. Силю он только и сказал Мартин. «Ты в порядке, Ира?» «Угу», — выбирайся из-под стола, — отозвалась девушка. Претензий за самовольное спасение она не предъявляла, и на том спасибо. Мартин пошел к дверям. Прежде чем выйти, окликнул ковбоя. «Это я, Мартин, не стреляй!» «Да я вообще стрелять не люблю», — отозвался ковбой. Мартин вышел и несколько секунд разглядывал поле боя. Осколками посекло фонарный столб и разбило плафон. Вот откуда был звук бьющегося стекла. Но лампочка наперекор всему светила, заливая белым сиянием четыре окровавленных неподвижных тела. «Сильно только», — и сказал Мартин. «А ты в порядке?» «Почти», — философски отозвался ковбой. Похоже, его все-таки зацепило, и не один раз он весь был в крови, но на ноги встал крепко, будто хмель сошел. Печально оглядевшись, ковбой сказал, «Это ничего не меняет, придут другие». Мартин колебался, не зная, что делать. Этот человек был преступником, но Мартин не знал, в чем его обвиняют, и не имел никаких ордеров на арест. «Тебе следует покинуть планету», — посоветовал он. «Ясное дело». Выцарапывая из замшевой рубашки мелкий осколок, ответил ковбой. «Надо же! На излете зацепило!» За плечами Мартина появилась Ирина, охнула и быстрым шагом двинулась к ковбою. «Вас надо перевязать, девочка!» «Держись от меня подальше!» — попытался увещевать ее ковбой, но Ирина уже доставала из кармана перевязочный пакет, запасливая девушка. Мартин вздохнул, прикидывая, не изменит ли она своего решения после случившегося. «Вряд ли!» Скорее отправиться в путь с маленьким ковбоем. Девочки в ее возрасте любят романтику. И в этот миг из темноты выступил еще один человек. Среднего роста, небогатырского телосложения, вполне интеллигентного вида, но тоже с револьвером в руках. «Ты не уйдешь», — негромко сказал он, целясь в ковбое. «И ты?» Как-то растерянно спросил ковбой. Видимо, они были знакомы. И я согласился интеллигент, нажимая на спуск. В один миг случилось очень много всего. Лысый ковбой, немыслимо извернувшись, выхватил из кобуры револьвер и начал стрелять. Пули охотника за наградой уже рвали его тело. Мартин видел вылетающие со спины кровавые клочья, он все палил, а между них... Раскинув руки, бросилась Ирина с криком «Не стреляйте!» Мартин даже не успел поднять карабин, так быстро и неожиданно все произошло. Когда он прицелился, мишеней уже не осталось. Ковбой и Ирина Полушкина лежали рядом. Интеллигентный охотник за наградой, в сторонке на границе света и тьмы. «Твою мать!» – пробормотал Мартин, подбегая к Ирине. Девушка была мертва, точнее, умирала именно в это мгновение. Три пули вошли в спину, две в грудь. На губах пузырилась кровь, из глаз медленно уходила жизнь. Чувство дежавю оказалось столь острым, что Мартин даже побоялся ее коснуться. Вместо этого он склонился над ковбоем, тот был еще жив, смотрел. На него печально и горестно что-то шептал. Мартин нагнулся, придержал умирающему голову и услышал... «Это... я девочку зацепил». «Нет, не колеблясь», — соврал Мартин. «Это охотник». В глазах ковбоя явственно мелькнуло облегчение, но он прошептал. «Все равно... зря она... Мартин, кончаюсь я». «Лежи спокойно», — велел Мартин. «Сейчас вызову врача. Пусть на могиле напишут. Тут лежит...» Он глубоко и часто задышал, вздрогнул и обмяк. Мартин поднялся... Руки были в крови, в душе пустота. «Как же так? Что за нелепость? Беглый преступник, с которым сдружилась Ирочка, эти упертые охотники за наградой, эта чудовищная перестрелка, он-то, он-то сам хорош, расслабился, выпустил подопечную из-под контроля. Стоять, бросить оружие, руки за голову!» — рявкнули. Из-за спины Мартин узнал голос шерифа Глена. «Ну да, американская кавалерия всегда успевает вовремя. Руки Мартин поднял безропотно и даже совершенно ненужный удар прикладом под ребра принял с мученическим удовольствием.